Глава 27. Странный король. Но на следующее утро все повернулось совсем не так, как мы предполагали. Нас вновь пригласили к королю, и снова мы отправились вдвоем с Марикой в сопровождении нескольких магов из личной гвардии Кавина. И снова мне пришлось долго уговаривать тролля, который никак не хотел отпускать нас одних. От а нас меж тем ждал сюрприз. Король встретил нас в большой комнате, в которой кроме него находился Мэроу, И песец в углу за столом. Мэро усветился от счастья, что сразу меня насторожило. Когда мы сели на предложенные стулья, Кавин, выдержав паузу, произнес. «К сожалению, ситуация поменялась. Я склоняюсь к мысли, что это ты, Мирн. Именно ты погубил Маргела». Подобные слова прозвучали как для меня, так и для Марики, словно гром среди ясного неба. «Почему ты так считаешь?» Первой сориентировалась она. Ведь я же подтвердила его алиби». «Ты с ним заодно, и ты заинтересованная сторона. Поэтому твои слова не имеют силы». «Но...» — возмущенно выдохнула Марика. «Ты же меня знаешь! Что случилось? Вчера у нас был совершенно другой разговор». «Я изменил свое мнение, и я чувствую, что плохо тебя знал». «Он не в себе», — шепнула мне Марика. «Что-то тут не так». «В темницу их!» Торжествующий провозгласил Мэроу. «Ты понимаешь, что делаешь?» — осведомилась Марика у Кавина. «Ты не имеешь права нас задерживать. Ты сам присоединился к конвенции независимых государств». «Это так», — кивнул Кавин. «И?» Но он не договорил. Я увидел вдруг, как его глаза закатились, и король, покачнувшись, осел. Если бы не подскочившие к нему охранники, упал бы на пол. Охранники вынесли Кавина. И перед нами предстал торжествующий Мэроу. Махая в воздухе небольшим пергаментом. Это приказ о вашем аресте. Ну попробуй, процедила Марика, и я, посмотрев на королеву, понял, что моя супруга готовится к бою. Что ж, я тоже быстро переворошил в голове заклинание. На нас надвинулось пять ромагов, которых привел с собой Мэроу. Сам же Мэроу предпочел скрыться за их спинами. Постарайся без убийства, крикнула мне Марика, и схватка началась. Легко и говорить, постарайся. Но я честно старался. Хотя наши противники явно не ставили перед собой цель захватить нас живыми. На нас обрушились цепи молний, защитные сферы трещали от их напора, но держались. Недолго думая, я вызвал несколько смерчей, и трое из пяти нападавших разлетелись по углам комнаты, безуспешно пытаясь совладать с одолевающей их стихией. Марика же использовала незнакомое мне заклинание. И на ее двух противников напали призрачные тени, вооруженные мечами: Вот не знал я, что моя супруга пользуется вызывающими заклинаниями. Недаром говорят, век живи, век учись. Призраки быстро оттеснили противников подальше от нас. Тем временем я связался с Нави и приказал ему вместе с троллем и магами немедленно активизировать портал и отправляться в гном. Он все понял без лишних объяснений. Мозг, кстати, тоже не стал возражать. Ясно, что тролль поскорее хотел убраться из Кавинтона. «Вызывай портал!» Повернулась ко мне запыхавшаяся Марика. Все пятеро наших противников валялись в разных углах комнаты. Я произнес заклинание, и перед нами появился синий овал. «Давно это надо было сделать!» — проворчал я, повернувшись к Марике. «Пошли!» «Подождите, друзья!» — раздался знакомый мне голос. «Слишком знакомый!» Марика невольно вскрикнула. В дверях стоял Вендор, живой и невредимый. За ним стоял Мэру и еще с десяток магов. В портал, быстро! крикнул я, и мы буквально нырнули в спасительный овал. За своей спиной я услышал гневные крики, и затем меня охватило обжигающим пламенем боли. Но на счастье, я потерял сознание. Когда я очнулся, первое, что увидел, встревоженное лицо Марики, которое сразу просветлело, когда я пошевелился. Как ты? спросила она. Вроде ничего. Я прислушался к своему телу. Боли не было. «Вроде», — хмыкнула Марика. «Хорошо я успела поставить добавочную защиту. Пущенное нам вслед пламя принесло лишь болевой шок. Но слава богам не нанесло никакого урона. Так, несколько небольших ожогов. А где мы?» Я приподнялся и увидел, что нас окружает лес. Густой непроходимый лес. «Не знаю», — призналась Марика. «Последняя атака сбила ориентир портала» и куда нас занесло, одни боги ведают. «Так давай узнаем. Я не очень хорошо знаю заклятия, определяющие местонахождение». Потупилась Марика. «Уроки прогуливала», — улыбнулся я. «Не без этого», — кивнула королева. «Скучные заклинания». «Да, это точно. Я совершенно согласен с ней. Заклинания скучные. Но только вот мне они почему-то очень легко давались. Не во время моей кратковременной учебы в университете» а во время моих вояжей в королевскую библиотеку гнола. Я поднялся и несколькими заклинаниями привел в порядок голову, которая гудила и раскалывалась. Когда мое самочувствие стало приемлемым, я занялся нехитрыми манипуляциями и вскоре узнал, где мы находимся. Признаюсь, это меня обескуражило. От Марики не укрылась моя растерянность. «Где мы?» – взволнованно осведомилась она. «В кроне», – тяжело вздохнув, сообщил я. Эк нас занесло. А по конкретнее? В 20 километрах от Конора. Боги, какая глушь. Я кивнул. Действительно глушь. Кронор находился ближе к Кавинтону, на самой границе леса Единорога. Вообще в стране эльфов существовало лишь два крупных города: Кронор и Колнторрау, где находился небезызвестный магический университет. Остальные либо были мелкими деревушками, либо находились в глубине заповедных лесов и представляли собой причудливые города, расположенные на деревьях. Читал, что в таких городах жили истинные эльфы, которые существовали в этих лесах тысячи лет и истово исполняли заветы предков. Они не подчинялись никому. «Что ж», — пробормотала Марика. «Вызывай портал и убираемся отсюда». Я кивнул и прошептал заклинание. Но ничего не произошло. Пораженный я еще раз прочитал его, и снова ничего. «У меня не получается». — сообщил я Марике, которая наблюдала за мной. — Интересно. Подожди, я попробую. Она произнесла какое-то заклинание, но тоже ничего не произошло. — Магия заблокирована. С горечью резюмировала она. — Это заклинание учат в младших классах школы магов, если уж оно не работает. И что делать? Я начинал понимать, что мы крепко вылипли. — Двадцать километров до ближайшего города. Пешком. — А что остается? — Шшш. Я приложил палец к губам. Мне послышался какой-то шум в лесу, о чем я сообщил Марике. «Тебе кажется». Успокоила она меня, тоже прислушавшись. «В какой стороне Кронер?» Я огляделся и махнул рукой на запад. «Ладно». Марика подмигнула мне. «Пошли, Мирн. Как в старые добрые времена, когда ты и не знал, что я королева». Я решил промолчать. Шли мы часа два, пока лес не начал становиться все гуще и гуще. Пение птиц, которое сопровождало нас в пути, постепенно куда-то исчезло, сменившись какой-то странной звенящей тишиной. Мне вдруг стало не по себе. Похожее чувство испытывала и Марика, которая начала прижиматься ко мне. «Ты уверен, что мы правильно идем?» Поинтересовалась она, когда мы, наконец, остановились передохнуть. «Уверен», — кивнул я. «Магию ориентации на местности не сблокируешь ничем. Да и я на ней собаку съел. Подозрительно что-то». «Лес странный», — призналась та. Я хотел было ответить, но в следующую минуту в воздухе что-то просвистело. Я резко обернулся и увидел, что в ближайшем от меня дереве трепещет стрела. Еще через миг между деревьев замелькали зеленые фигуры.